Глава 24. Тайное стало явным. Москва, Арбат, наше время. Кричтов открыл глаза и повернул голову. За окном было темно. Он сел в постели, взял с тумбочки телефон и посмотрел на время. Было уже семь. Похлопал по сиденью стула, взял тренировочные брюки и стал их натягивать, но тут же услышал голос. «Куда это вы собрались, Максим Данилович?» От неожиданности он вздрогнул, огляделся и только теперь заметил в кресле Ирину Владимировну. «Что вы здесь делаете?» – спросил Кричтоф и прикрыл одеялом голые ноги. «А кто, по-вашему, притащил сюда ваше бренное тело?» – с вызовом поинтересовался она. «За это спасибо. Ну так куда же вы собрались?» «На пробежку». Хотите отдать Богу душу? До этого еще далеко, я в полном порядке. Всю ночь у вас скакало давление, потом поднялась температура, сказала Ирина Владимировна. Я ж говорю, простудился. Умолкнув на полусловие, Кречетов спросил. Вы что же, всю ночь здесь просидели? Ну, почему? Один раз ходила к себе за тонометром, второй раз в аптеку за шприцем и лекарствами. Кречетов оглядел запястье из изгибы рук. Ставили мне укол? И не один обронила Ирина Владимировна и отвела глаза. «Не там смотрите? Хотите увидеть прокол? Взгляните на ягодицы». «Черт знает что!» «Не смущайтесь, я многое повидала, и вы ничем не удивили меня». «Черт!» Кречтов отбросил спортивные штаны и схватился за брюки. «Теперь я здоров, можете уходить. До выздоровления вам еще далеко. Уж как-нибудь сам. Послушайте...» Особенная интонация в голосе Ирины Владимировны заставила его сесть и посмотреть на нее. «Хочу вас попросить», — проговорила она. «Давайте». «Не рассказывайте Михаилу о разговоре в библиотеке». «Вы про Глеба и Юлию? Ирина Владимировна молча кивнула. «Ясно». Кречетова замолчал, чтобы подобрать слова. «В сложившихся обстоятельствах это невозможно. Не говорите хотя бы сейчас. Дайте мне время. И что это изменит?» «Возможно, это не то, о чем вы подумали», — упавшим голосом сказала Ирина Владимировна. Кричтоф резко встал, надел рубашку и, не присаживаясь, натянул носки. «Давайте на начистоту. Они или любовники, или участники преступления. Как вы понимаете, первое для вас предпочтительнее». «Прошу», — взморилась Ирина Владимировна, — «дайте нам время». вам это кому?» «Мне и дочери». «Бесполезно». Кричтоф взял телефон и проверил входящие сообщения. «У вас не те отношения, а мне нужно вытянуть это дело. Разобраться, найти преступника». Увидев неотвеченный вызов, он снова посмотрел на часы. «Начало восьмого. Как думаете, перезванивать рано?» Она грустно ответила. «Смотря кому. Звонили вчера в 10 вечера. Почему я не услышал звонок?» «Потому что я дала вам снотворное. Ту самую таблетку?» Кричто вхлопнул себя по лбу. Вот черт, откуда вы только взялись? Ну вот что. Казалось, он принял для себя непростое решение. Не стоит вам здесь находиться. Прощайте. Михаил до да безумия любит Юлю. И что? Зная характер Михаила, я опасаюсь за жизнь дочери. Пытайтесь мной манипулировать, угрюмо спросил Кречетов. Да поймите же вы. Ирина Владимировна встала с кресла и заходила по комнате. Говоря, она не отрывала взгляда от Кречтова. Я, как мать, тяжело переживаю проступок дочери, каким бы он ни был. Но во всем виню только себя. Когда Юле была нужна материнская поддержка, меня рядом не было. Она совершеннолетняя. Тупоголовый солдафон, вот вы кто!» вскрикнула Ирина Владимировна и бурно разрыдалась. «А это запрещенный прием», сказал кричетв, однако не устояв перед слезами, приблизился и обнял ее. «Ну, все, все, не плачьте». «Все как-нибудь обойдется». «Вы спрашивали, почему я приехала раньше?» Ирина Владимировна перемежала слова рыданиями «Когда?» – удивился он. «В разговоре с Михаилом. Я слышала». «Ну и почему?» «Потому что меня бросил муж». Протяжно взвыла она. «Интеллигентный человек вернулся домой, мертвецкий пьяный, и стал крушить все, что попадалось на пути. Потом сказал, что любит другую женщину». «Ну что же, по-моему, убедительно», — заметил Кречетов. «Не смейтесь». Она чуть успокоилась и вытерла слезы. «Вы даже не представляете, насколько мне больно и одиноко». Он коротко обронил. «Представляю». «Вас тоже бросили?» «Моя жена умерла». «Простите». Заметив на рубашке завернутую манжету, Кречетов застегнул ее, похлопал себя по карманам и взял со стола ключи. «Мне нужно идти». Сказал он и вышел из комнаты. Ирина Владимировна убрала тонометр и вышла следом. «Я не переживу, если с Юлей что-нибудь случится». «Не случится, не бойтесь», — ответил Кречтов. «Вы обещаете?» «Пообещать могу лишь то, что пока не разберусь во всем, не расскажу Михаилу о разговоре». Замкнув за собой дверь, Кречтов развернулся к ней. «А вам советую поговорить со своей дочерью. Боюсь, она не понимает, во что ввязалась». Спустившись вниз, не позавтракав, он вышел во двор, сел в машину, включил печку и откинулся в кресле. Разговор с Ириной Владимировной сильно разбередил ему душу. Злая тягучая тоска подстерегла его там, где не ждал. В расследовании тоже все шло наперекосяк. Еще никогда он не терпел такой сокрушительной профессиональной неудачи. Теперь Кречетов сидел в машине и ждал Константина. Сегодняшний день должен подтвердить или исключить его версию И это позволит идти дальше. Взглянув на телефон, Кречтов вспомнил неприятный звонок и перезвонил на тот номер, но абонент оказался вне доступа. «А вдруг это был Сергей?» – подумал Кречтов и пришел в ужас. Он позвонил Дамиру. «Здравствуй, это отец Сергея. Не рано?» «Чего уж там?» – зевая ответил тот. «Сергей не появлялся?» «Нет». «Можешь скинуть СМС-ка его последний номер? Вы же сказали, что он его сменит». «Сможешь или нет?» повторил Кречетов, взлез на себя и собственную недальновидность. «Сейчас кино. Спустя мгновение Кречтов получил смс -ку. Увидев номер, горестно зажмурил глаза. Осознание того, что ему звонил сын, а он не ответил, пронзило его виной. Хлопнула тяжелая дверь, Кречетов открыл глаза и увидел, что из подъезда вышел Константин. Это отсрочило апогей его душевных терзаний. Он выпрямил спинку кресла и, выждав с минуту, Поехал за Константином, на этот раз до метро. Бросив машину и рискуя нарваться на эвакуацию, Кричтов спустился за Константином в метро. Сел в тот же вагон и доехал до конечной станции. Выйдя из метро, Константин нанял таксиста-частника. Кричтов тоже нашел свободный автомобиль и поехал за ним. Со временем понял, что конечная цель поездки – тот самый заброшенный завод, где в прошлый раз он упустил Константина из вида. «Теперь такого не будет», – пообещал себе Кречтов. Константин вышел из машины возле заводского забора. Подъехав туда чуть позже, Кречтов рассчитался с водителем и тоже влез в бетонный пролом, стараясь не упустить парня. Добежав по заросшему проезду до металлического ангара, Кречетов заметил его за секунду до того, как он исчез за большими воротами, остановившись, согнулся и, наконец, продышался. Вчерашняя немощь напомнила о себе в самый неподходящий момент – Однако здесь Кречетов не дал себе никакой поблажки. Уже через минуту вошел в ворота и отправился по темному коридору, вглубь заводского корпуса. По дороге подобрал железную арматурину. Приблизившись к двери, из-за которой слышались голоса, он чуть постоял, рванул на себя дверь и замахнулся тяжелой арматуриной. К нему обернулись все, кто был в комнате. Дюжно шве азиатской внешности стрек от электрических машинок стих и установилась абсолютная тишина. Кречетов огляделся, повсюду на толстых крючах висели огромные ростовые куклы, а на полу валялись заготовки из поролона и части кукольных тел. Последним обернулся толстый розовый заяц с лицом Константина. Он стоял в центре швейного цеха, и юркая азиатка пришивала к его заднице куцый хвост. Казалось, Константин был напуган не меньше, чем удивлен. Взглянув на него, Кречетов отбросил пруты и приказал. «Снимай эту хрень и выходи на улицу, жду тебя там». Встретились они минут через пять, когда Константин сдвинул изнутри тяжелую воротину и несмело просочился наружу. «Ну, рассказывай», — велел ему Кречтов. «Как вы здесь оказались?» «Молчать! Откуда в твоей комнате парик и маска?» «Это реквизит», — выдавил себе Константин. «Ну, давай», — поторопил его Кречтов, «Жду от тебя подробностей. Работаю на разных мероприятиях, провожу детские праздники, устраиваю розыгрыши. Зачем?» «Подрабатываю. Жить и учиться. На что-то надо?» «Не ври!» – оборвал его Кречетов. «Я был в университете. Тебя нет в списках студентов». «Подождите!» – Константин залез во внутренний карман куртки и предъявил небольшую книжицу. «Вот зачетка». Кричтов раскрыл ее на первой странице и медленно прочитал. «Московский государственный институт культуры». «Театрально-режиссерский факультет», – уточнил Константин. «Что ж ты мне голову морочишь?» – обескураженно спросил Кречетов. «Химию он не понимает. Зачем наврал?» «Так вы же скажете Михаилу Ивановичу, а он позвонит родителям. Рано или поздно они обо всем узнают». «Пусть лучше поздно», – сказал Константин и опустил голову. «В нефтяной по конкурсу не прошел?» «Даже не поступал». «А куда поступал?» «В театральный срезался на втором туре, а на культуру прошел». «Культура тоже неплохо», – заметил Кречетов. На следующий год все повторю. Театр — это мое призвание. Настырный ты парень. Тему с родителями. Как собираешься вывозить? Константин тяжело вздохнул. Подожду, пока припечет. Может, они одобрят? Отец никогда. Ждет, когда я стану нефтяником, и нефтедоллары сами потекут мой карман. Тяжелый случай. Кречетов покачал головой. А вот скажи мне, что ты делал в гостинице на Тверской? Когда? Вчера утром. А-а-а... Махнул рукой Константин. Встречался с мужиком из Калуги, богатенький такой чувачок, приехал к другу на день рождения и вспомнил детство. Короче, по сценарию мне нужно подорвать петарду и запалить домовуху под столом именинника. Морду не набьют. Надеюсь, останусь цел. Много зарабатываешь. Да, вроде нормально, еще чуток подсоберу и перееду в съемную квартиру. Общежитий не дают. Кому-то, может, и дают, но только не мне. Говорят, на всех мест не хватает. Кречетов по взял Константина за плечи и повел к выходу. «Ты домой?» «К двенадцати нужно в университет. Две пары лекций». Они вышли через пролом на дорогу. Кречетов заказал по телефону такси и спросил. «Ты со мной?» «Только ты метро». «Послушай, Константин, можно Костя?» «В твоей комнате я нашел блокнот с записями про элементы воздействия и наблюдения за людьми. Помню фразу «Предупредить объекта о негативных последствиях отказа». «Для чего ты это писал?» «Упражнение из учебника по актерскому мастерству. Тема – бессловесные элементы воздействия». «Смешно». Кричтов покрутил головой. «А почему реквизит прятал за шкафом?» «Подумал, если увидит горничная, разговоров не оберешься». «Я тебя понимаю», – Кричтов усмехнулся. «Та маска из крика – настоящая жесть». Константин рассмеялся. «Видели бы вы ее с париком».